Принято постановление ЦИК СССР о награждении лиц высшего командного состава РКК и флота почетным революционным оружием. Таким оружием с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией» были награждены и сотрудники внешней разведки «Быстролетов» за конкретные результаты в работе, «Ваупшасов» за борьбу с белополяками в Белоруссии, Зубов за ликвидацию кулацких банд в Грузии и Абхазии, Медведев за работу в Брянской уездной ЧК, Мордвинов награждался боевым оружием трижды, Пузицкий, Сыроешкин, Яковлев и другие. 13 декабря 1958 года решением правительства учреждена ведомственная медаль за безупречную службу трех степеней. Начиная с этой даты, сотрудники советской внешней разведки награждались этой медалью за безупречную службу по выслуге лет. 13 декабря 1991 года создано Бюро внешней разведки по связям с общественностью и средствам массовой информации, в настоящее время пресс-бюро СВР. 18 декабря 1980 года На территории штаб-квартиры внешней разведки в Ясенево открыт памятный обелиск чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину. Автор обелиска – ветеран разведки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник Чуканов. 20 декабря 1920 года День создания советской внешней разведки. В этот день Зержинский подписал приказ номер 169 об образовании иностранного отдела ВЧК, в котором, в частности, говорилось «Первое, иностранный отдел особого отдела ВЧК, расформировать и организовать иностранный отдел ВЧК». Второе. Всех сотрудников инвентарь и дела иностранному отделу ООО передать в распоряжении вновь организуемого иностранного отдела ВЧК. Третье. Иностранный отдел ВЧК подчинить начальнику особо отдела товарищу Минжинскому. Четвертое. В рит начальником иностранного отдела ВЧК назначается товарищ Давыдов которому в недельный срок представить на утверждение президиума ВЧК штата иностранного отдела. пятая с опубликованием настоящего приказа все сношения за границей Наркоминделом, Наркомнешторгом, Центроэваком и Бюро Коминтерна всем отделам ВЧК производить только через иностранный отдел. Правоприемницей иностранного отдела ВЧК в наши дни является служба внешней разведки Российской Федерации. 26 декабря 1914 года родился Владимир Иванович Вертипорох, один из руководителей советской внешней разведки генерал-майор. В органах госбезопасности с 1938 года В начале Великой Отечественной войны находился в составе специального отряда в Гомеле, а затем в Киеве. В 1942 году командирован в Иран, где возглавил резидентуру внешней разведки в Мешхеде. С 1948 по 1953 год – резидент внешней разведки в Израиле. Затем работал начальником самостоятельного отдела в Центральном аппарате. В 1957 году назначен представителем внешней разведки в КНР. Награжден орденами Лениной Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности. кончался в Китае 15 февраля 1960 года от сердечного приступа. 27 декабря 1943 года начались переговоры о сотрудничестве между Советской внешней разведкой и Управлением стратегических служб Соединенных Штатов Америки. Американская сторона предложила сотрудничество по следующим основным направлениям.